Мой отец в 12 лет услышал эту быль от моего деда, а мне рассказал ее, когда я впервые собрался на пионерский сбор. У нас на факультете все ее знают. Итак, два русских солдата, один совсем еще молодой, а другой уже сединой, переправились через Дунай со своей частью в Пешт. Там еще шли жестокие бои за каждый уголок. Заглянув в подозрительный подвал булочной, русские выковырили спрятавшегося за мешки с мукой салашистского вояку из скрещенных стрел. Он упал на колени и взмолился о пощаде. Молодой солдат с грехом пополам понял забывавшего от страха салашиста. Гитлеровцы вбили ему в голову, что советские воины расстреливают пленных на месте. Вояка из скрещенных стрел умолял не убивать его, а поскорее достоять к самому главному советскому командиру. Зачем? А он может сообщить очень важные известия. Какое? Немного поколебавшись, салашист рассказал, что бежавшие с сесерцы и гистаповцы приказали под угрозой смерти карательным командам скрещённых стрел уничтожить оставшихся в гетто людей. Не стыдить? Никого, ни стариков, ни детей. Как раз сейчас идет подготовка к выполнению злодейского приказа. Обитатели гетто сгоняются в строения, которые будут взорваны и подожжены со всех сторон. Выслушав это, седой солдат сказал солошисту. Мы простые советские воины. Скажем тебе то же самое, что и наш лейтенант, и полковник, и сам маршал Толбухин. Ты такое слово знаешь? Ультиматум. Так вот. Скольм бегом. Но только поскорее добирайся до своих стрел и предупреди, если будут убивать беззащитных людей, ни коло из ваших карателей не посидим. Никого не послушаются, пусть на себя пеняют. Хотя не дадим им даже времени попенять. Советские солдаты Жесткий салашист, поползти в тыл, туда, где считанные минуты оставались до кровавой расправы над нефесными. И салашист добрался таки до своей команды, сгоревшей десятки людей в здании летнего кинотеатра. Нам предъявили ультиматум, торопливо ткнул он карателям. Взбешённый начальник карательной команды выхвыдил пистолет. Но подчиненные, спасая собственную шкуру, определили его и мгновенно изрешетили автоматическими очередями а затем все каратели быстро пустили в наутёк из запасной зоны вот так они были передаётся много лет из уст в уста в нашем будапеште закончил свой рассказ будущий филолог Лайф Швага когда-нибудь я расскажу её своим детям что ж Это бесхитростная быль, честным голосом благодарных будапештцев подтверждает десятки документов, свидетельствующих, как в тяжёлых боях за освобождение Пешта советские воины делали всё возможное и невозможное, только бы вырвать узников гетто из кольца смерти. Так поступали и наши командиры, и рядовые бойцы. В музеях Народной Венгрии Нельзя без волнения смотреть на фотоснимки, сделанные в огненном водовороте освободительных боёв. Не остывший от горячей схватки, советский солдат помогает подняться с земли обессилевшему еврею-старику, ещё не успевшему осознать радость несданного освобождения. Они подалёку уже развёртывают свои летучки на шимицэнбаты, и через несколько минут Там будет оказана медицинская помощь изможденным узникам гетто. А кто спас венгерских евреев, отправленных на каторжные работы в оккупированную Австрию? Чудо? Отвечает на этот вопрос сионистская пропаганда. Если тогда я действительно видел чудо, то его совершили советские пехотинцы, уточняет Север выведенный в Австрию гитлеровцами житель сагасвара Лео Каснер. Даль только неожиданный и молниеносный бросок нашей пехоты заставил поспешно бежавших гитлеровцев пренебречь приказом их командования о поголовном уничтожении измученных узников.